«Никита». Мечи с громким звоном отскочили друг от друга. Никита теснил Еремея к краю ограды так быстро, что тот не успевал отмахиваться. А когда соперник поднял руку, завершая бой, с досадой плюнул на землю. «Видно и правда тебе лучше лекарским делом заняться». Но Еремей не обиделся. Наоборот, обнажил крепкие зубы в усмешке. «Твоя правда, воевода. Лишь бы рядом милое сердце женка была». Никита чуть слышно выругался. «Этот кудрявый скоморох собрался веду замуж звать? Да и пусть!» «Дураком был, дураком помрешь», — буркнул в сердцах и пошел обратно к кузне. Но на полпути из дверей терема выскочила девочка-прислужница и кинулась ему под ноги. «Господин воевода, милостивый княж, че вас в сад при тереме кликают, у родника будут ждать!» И пестрым вихрем юркнула обратно. Никита и слова сказать не успел. Так и остался стоять, как дурень, не зная, удивляться ему или сердиться. Выпустили такие щенки из своих когтей пташку огнекрылую. Не прошло и седмицы. Как отец, он до сей поры не мог принять того, что у дочери сразу двое мужей. Неправильно это. Но не лез. Видел, что она только с двумя счастлива. Вот и помалкивал, сцепив зубы. Круто развернувшись, Никита направился к саду. О чем князья хотели говорить, он не знал, но надеялся, что отошлют его хотя бы границам. Лучше кочевников гонять, чем видеть, как около Веды Еремей убивается. Так в размышлениях и добрался до родника. Но едва шагнул на поляну, чуть назад не отступил. Под навесом из лозы сидела Алена, а рядом с ней Агния. И обе его заметили. Веда тут же отвернулась, дочка кивнула. А вот Никита принахмурился. Заманили его, как дичь, силки, селки. Но если Агния думает, что он сбежит, то зря. И Никита направился к ним. «Здравствуй, дочка», — произнес, намеренно избегая приветствовать Алену. «Пусть с ней Еремей здоровается». «Где княжичи?» «Позже придут, а пока их нет, расскажи нам про свою невесту». Агния тут же вскинулась веда, но дочи бровью не повела. Смотрела на него строго, аж неуютно сделалась. Была невеста, а потом не стала, ответил, не отводя взгляда. Что про нее говорить? Еще одна бедняжка, с которой потешились и бросили, ядовито заметила Алена. Что ты такое говоришь? Говорю, что видела и слышала. Ко мне ты обещал вернуться, да только и другое утешить не забыл. И Алена встала, чтобы уйти, но он перехватил ее за руку. То, что ложа с тобой делил, того я не помнил. Сама бы не лгала для начала. А с Гариславой. Запнулся, вспоминая белокурую красавицу, дочь купца. Тоже ничего не помню. Колено вздернула бровью. А глаза точно огни болотные. Не уги, воевода, не к лицу. Как хлыстом обожгла. Но, ну, может, он что-то и помнил. На утро. Продрал глаза, рядом Горислава без одежды. Кинулась ему на шею, ласкаться стала. Он спросунок не понял, ответил чуток. Но потом выгнал. Я ее к себе не звал. Почти выкрикнул, стискивая пальцы. И по возвращении сразу объявил, что другую встретил. «Видно зря». А Лена зашипела пуще прежнего. «Зря я твои слова, лживые слушаю. Вруном был, вруном остался». Но все, вышло его терпение. Никита дернул веду к себе, желая не то больно сделать, не то заткнуть поцелуем, но между ними втиснулась агния. «Так, может, это верховная вас развела? Она же маму ненавидела». Алена вмиг присмирела и кинула на дочь, заполошный взгляд. Нет, я бы почуял о волшбу, но в словах веда он не слышал твердости. Ее лицо побледнело, пальцы нервно перебирали нитку бус, а ему вдруг подумалось впервые за долго лет, почему он не услышал, как Гарислава пробралась в его дом, ведь такого раньше не случалось.